Глава 3 Один раз случайность, два раза закономерность. Ты вышел из Днепро-Бугского лимана уже поздно вечером и взял курс на Босфор. Леонита кинул взглядом окружающий пейзаж. Справа по борт остался остров Березань, слева Кинбурнская коса. Впереди растевалось притихшее Чёрное море. Убедившись, что обстановка спокойна, решил спуститься в каюту, оставив на мостике третьего помощника одного. Пусть пацан привыкает к самостоятельности, а то если на мостике всё время будет торчать капитан, это и сподволь будет его расхолаживать, никоим образом не способствуя научиться принимать самостоятельные решения. И когда станет старым, и ему придётся стоять самостоятельную вахту с 0 часов, то учиться уже можно только путём набития шишек. Тем более, третий молодой в должности ещё не работал, а работал только матросом после училища на жабадавах, как насмешливо называли сами моряки суда типа река-море. А тут для него целый лайнер. А смотря в горизонт ещё раз бинокли, глянув на экран радара, Леонид подбодрил штурмана. Ну всё, Иванович, кто идёт на южный и на Одессу, следуют западнее, впереди никого. Я пошёл команду здесь сам. Если что, сразу вызывай меня на мостик. Где Босфор, знаешь? Знаю ли, не Петроч, вот туда и иди. Всё, спокойнее вахты. Оставив трёху одного, Леонид покинул мостик. Естественно, пускать дело на самотёк он не собирался. Через лобовые иллюминаторы капитанской каюты прекрасный обзор вперёд, и можно наблюдать оттуда, попивая кофе, сидя в кресле и одновременно подстраховывая неопытного штурмана, но знать ему об этом совершенно не обязательно. Обстановка вокруг спокойная, погода тихая, вот пусть и учится самостоятельности. Проходя мимо двери каюты Березина, Леонид был привлечён неожиданно громким разговором. Очевидно, начальник экспедиции говорил с кем-то по телефону на повышенных тонах. Он уже собирался пройти мимо, как неожиданно услышал странные вещи. Куда я там корды воткну? Разве только вам в заднице? Я говорил, мне нужен надёжный, прочный катер, а не позолоченная игрушка для хлыщей и срублёвки. с ходом не менее 25 узлов и весом не более 20 тонн, с хорошей мореходностью. А вы что купили, идиоты? Да мне плевать, сколько он соляры жрёт. Вот теперь делайте с этим корытом, что хотите, но мне обеспечьте именно те требования, какие я вам говорил. Вес до 20 тонн не более, корпус с хорошей прочностью и мореходностью, с закрытой рубкой и возможностью установки двух кордов. Ход не менее 25 узлов. всякие яхтины при бомбасах, электронные игрушки вроде компьютеров для толстосумов-дилетантов 100 лет не нужны. Нужен только хороший корпус и хороший надёжный дизельный двигатель. Всё. На расход топливой цену внимание не обращать. Из обязательного оборудования хороший яхтенный радар, гирокомпас, магнитный компас и две мощные УКВ-станции. Остальное не критично. После прохода Дарданел катер должен быть готов. Задерживаться мы не будем. Чертежи для изготовления кильблоков передадите мне по интернету. Всё понял. Выполняй. Идиот, и вот идиот. И с кем только работать приходится. Дальше Леонид слушать не стало, постарался тихонько удалиться. Благо в коридоре никто так и не появился и не стал свидетелем столь странной беседы. Зайдя в свою каюту, заварил кофе и сел в кресло, поставив его так, чтобы можно было смотреть вперёд через иллюминатор. Перехлёбывая ароматный напиток, погрузился в раздумья. Что же тут затевается? Уже ясно, что защита торговых судов от пиратов красивая легенда. Не зачем гард-веслу базе иметь скоростной мареходный катер с радаром, гироскопом, радиостанциями и с возможностью установки двух крупнокалиберных пулемётов Корт. И надо думать, будет что-то ещё помимо пулемётов. Гранатомёты, например, или переносные зенитные комплексы. А что раз пошла такая пьянка, то можно ждать чего угодно. Уж очень много странных, запломбированных ящиков сейчас лежит в бывшем рыбцехе, превращённом в триум. Может быть, контора под Шумок хочет заняться не защитой от пиратов, а охотой на пиратов, так сказать, перейти к наступательным действиям и устроить настоящее мочелово в Гвинейском заливе. Расвоенный не чешется. не использовать ТЗ как приманку и топить без разговоров всех, кто проявит к нему криминальный интерес. За одной своей секретной установкой испытать на черномазах кроликах, так сказать, соблюсти чистоту эксперимента. А кто попытается удрать, для тех двадцатитонный катер припасён. С его 25U, злами и двумя кордами, что очень похоже Да как сил на проведение небольшой побитоносной революции в одной отдельно взятой африканской стране УТЗЭ всё же маловато. Тут надо бы что-нибудь посерьёзнее. Ленкора, Йова или Миссури, например. Что там сейчас в Пендостане на консервации стоит? Как раз самое то, чтобы с папуасами воевать. Смести главным калибром всё на хрен с побережья Нигерии в пределах дальности полёту снаряда, и всё сразу станет тихо. Никакого пиратства, но нельзя. права человека и политкорректность, понимаешь, это у моряков, которых грабят, никаких прав нет, а у пиратов их выше крыши. Получается так. Господи, как раньше было просто: поймал пирата и на рею мерзавца, без всяких судов, адвокатов, прав человека и политкорректность. А сейчас Поймаешь чернамазу обезьянوص автоматом, а обезьян автомат заборт выбросит и заявит, что он никакой не пират, а несчастный мирный рыбак, которому кушать нечего. И тебя же ещё могут обвинить в нападении на мирного рыбака. Давил бы гадов. На следующее утро, когда ТЗ был уже вдали от берега, и Леонид поднялся на мостик узнать обстановку, сдающий вахту старпома горошил ему новостью, впрочем, вполне ожидаемой. Леонид Петрович, у нас тут ЧП ночью произошло. Четыре кадра из охранников нажрались до посинения и передрались, всю каюту разгромили. Вот так. А что же мне раньше не сказали? Так как сразу же Карпов со своими знакомыми утихомирили, буквально по переборке размазали. Весёлый начал рейс. Березин знает? Знает, ему Карпов сразу сказал: "Вас велели не беспокоить. Ясно, подождём орк выводов, что начальство решит". Ждать пришлось недолго. Орк-выводы, оказывается, были готовы ещё ночью. В рубке появился Березин и, пожелав всем доброго утра, подошёл к карте. "И где же мы сейчас есть, Леонид Петрович?" Леонид показал точку на карте и поинтересовался дальнейшими действиями. Березин был совершенно спокоен, как будто ничего и не произошло. Не волнуйтесь, Леонид Петрович, это обычное явление в нашей работе. К сожалению, далеко не весь личный состав полностью соответствует предъявляемым требованиям. Вот и приходится брать тех, кто не полностью соответствует. Народу с нужной Подготовкой не хватает в воспитательных целях для остальных. Высадим сейчас этих колкашей в Стамбуле и пусть летят самолётом в Москву. Разумеется, рейдовый катер, билеты на самолёт, иммиграционные формальности и прочие расходы всё за счёт. Они ещё и должны остаться. И пусть попробуют не уизместит убытки, чтобы другим не повадно было. Леонид Петрович, как приятно иметь дело с умным человеком. Вы всё прекрасно понимаете полуслово. Вот именно, чтобы другим не повадно было. В контракте чётко оговорено: никаких пьянок на борту. Они решили, что их это не касается. Теперь пусть пеняют на себя. А остальные здесь раз подумать, прежде чем нос в стакан сунуть. Когда Березин ушёл, Леонид переглянулся со старпомом и пришедшим на вахту третьим помощником. Грута, уж что ты в жизни не насмотрелся, а тут одним махом за шкварник и на берег, и на Березин. Молодец, мужик, уважаю. Наши тоже притихнут, а ты за свой счёт из какой-нибудь популяции добираться. И слава богу, может хоть так до алкашей дойдёт. Оставшийся путь до Босфора обошёлся без эксцессов. ТЗН не торопясь следовал экономическим ходом по спокойному Чёрному морю. Экипаж был занят своим делом, а охрана бездельничала, загорая на палубе. Березин предупредил, что пока они покинут рецкие воды и не удалятся от Дарданел с грузом, ничего не делать. Груз есть груз, поэтому пусть так и остаётся в запломбированных ящиках. 3 БМП были надёжно закреплены стальными наитовыми и зачехлены. Иными словами, обычное гражданское судно под банановым флагом, такое же, как и многие тысячи других, бороздящих моря и океаны, вышло в самый обычный рейс из украинского порта к берегам далёкой Нигерии. На подходе к Босфору всё было как обычно: на экране радара большое количество судов, ожидающих своей очереди на проход пролива. Леонид знал, что с нас сколько попасть в Босфор удаётся крайне редко, иногда приходится ждать сутки и больше, а особенно если накрывает туман и движение в проливе прекращается, а за это время подходят всё новые и новые желающие попасть из Чёрного моря в Мраморное или наоборот. Ничего не поделаешь, единственный выход из Чёрного моря. Турция вцепилась в проливы мёртвой хваткой и придумывает всё новые и новые ограничения на проход. Толку с того, что существует конвенция по черноморским проливам. Турки творчески подходят к её выполнению, всячески подчёркивая свою юрисдикцию над этими международными морскими путями. Леонид, глядя на скопление судов на подходе к проливу, усмехнулся. «А ведь была возможность прибрать к рукам, если не оба пролива, то хотя бы Босфор. Он читал о том, что в Первую мировую войну у командующего Черноморским флотом адмирала Колчака был план взятия Босфора и Константинополя. Увы, известные события 1917 года не дали осуществиться этим планам. А если бы получилось, то о Турции сейчас бы никто не вспоминал, а так имеем то, что имеем. Доклад службе управления движением, и стандартное распоряжение ждать дальнейших инструкций. Время входа в пролив будет передано по УКВ связи заранее. И извольте, господа, хороши быть в нужном месте без опоздания, а то можете из очереди вылететь. ТЗЛёг в дрейф или Леонид покинул мостик. Больше тут пока ему делать нечего. Но буквально на выходе его перехватил Березин. Леонид Петрович, вы не заняты? Да, в общем-то, нет. В Босфор пока всё равно не пускает. Ждём, когда сообщат время прохода. Зайдите тогда ко мне, есть разговор. Заинтригованный Леонид зашёл в каюту начальника экспедиции. Да, это было нечто среднее между номером люкс в хорошем отеле и хорошо оборудованным офисом. Количество различной электроники на единицу площади в рабочем кабинете поражало. Березин предложил гостю сесть и положил перед ним на стол несколько листов бумаги с чертежами и фотографиями довольно крупного катера. Леонид Петрович, сможем мы установить на промысловое палубе этот катер? Максимальный вес 20 тонн. Наши краны выдержат. Размеры там указаны. Сможем, конечно. Кельблоки из дерева можно сделать. Только надо проверить, есть ли у нас брусья нужных размеров. А зачем он нам? Ведь шлюпки у нас есть случае чего? Шлюпки очень тихоходные. Леонид Петрович, не буду лукавить. Мы не собираемся спокойно сидеть и ждать, когда местные борцы за освобождение дельты Нигера или им подобные отморозки соизволят на нас напасть. Информация ТЗ разлетится очень быстро, и пираты будут обходить нас стороной. Вот для повышения эффективности наших действий их надо перевести в активную фазу, чтобы мы искали пиратов, а не они нас. Хм. Но ведь это обычный катер, ход, правда, хороший, до 30 узлов, но у него нет никакого вооружения и брони. Что он сделает? Вооружение будет, так же как и средства наблюдения и связи. раз с властями проблем не будет, и если он в нигерийских водах охоту начнёт, так ещё и нас с самими пиратами объявит. Не волнуйтесь, не объявят. Там ихни власти сами практически ничем не отличаются от пиратов. Единственное, что их интересует это деньги. И те, кому положено, будут деньги получать регулярно. Поэтому для нас не будет никаких проблем с официальными властями. Мало того, могу сказать вам ещё одну вещь. Раньше не мог, так как мы стояли в украинском порту и надо было соблюдать хотя бы видимость приличий. Именно поэтому абсолютно всё оружие и боеприпасы оформлен как груз. На глупые вопросы некоторых, а как же мы собираемся осуществлять защиту от пиратов, если сами оружия не имеем, приходилось говорить, что часть груза нам будет перенабратно нигерийской армии во время выгрузки. в количестве достаточном для выполнения функций охраны. Сами понимаете, что это просто уловка, но для соблюдения приличий сойдёт. Теперь могу сказать, наше вооружение тем, что у нас есть, исчерпываться не будет. После прихода в Нигерийские воды нам будет доставлено два палубных орудия и запас снарядов к ним. По примеру тех, что стояли на транспортках Второй мировой войны. Руди, конечно, не новый, но в удовлетворительном состоянии. Именно поэтому оставлен носовой портал с грузовыми стрелами. Необходимые фундаменты были сделаны ещё на заводе, и их замаскировали дополнительными вьюшками для швартовых концов. Ну и дела. Так может быть в этой попуасии что-нибудь посерьёзней купить можно? Вертолёт, например, или хотя бы беспилотник для воздушной разведки. Нам бы сторово пригодились. Леонид Петрович, я рад, что мы мыслим одинаково, и вы не возмущаетесь и не кричите во все уши, что это незаконно. Думаю, вы прекрасно понимаете, что получили это предложение не просто так. Мы навесили справки и хорошо знаем о вашей крадовой эпопее. Также знаем о тумании и об истинных причинах его гибели. Поэтому надеемся на плодотворное сотрудничество. Поумный человек и хорошо понимаете, что с трудов праведных не построишь палат каменных, как говорили наши предки. И я ни за что не поверю, что вы ни о чём таком не догадывались. Я прав? Правы. Просто конкретной информации у меня нет. О глупых вопросах я никогда не задаю. Упомню, что молчание золото. Залеты, Смавалё, они Петрович, думаю, мы сработаемся. Вся необходимая информация будет вам предоставлена в нужное время. Понимаю, что держать капитана в неведении по ключевым вопросам глупо, но пока храните молчание. Не надо людям знать лишнего. Согласен. Но какие же цели могут быть для этих пушек в нашем случае? Ведь у пиратов только небольшие скоростные катера, зачастую надувные скифы. Полить по ним из пушки поиск практически невозможен, или будет что-то более крупное и гораздо менее быстроходное. У пиратов есть и сравнительно крупные суда-базы, не отличающиеся быстроходностью. Артиллерия БМП против них неэффективна, а вот морская палубная артиллерия подходит идеально. Неужели дождались? Как говорил наш президент: "Будем мочить в сортере всех пиратов?" Вот именно. То, что не хотят делать военные, будем делать мы. а нас с самих пиратами не объявят. Кто, прогнившая политкорректная Европа со Штатами, помешаны на своей политкорректности, законности и стремлении нажить капитал на всём, в том числе и на пиратах. Их мёдом не кормить, да и организовать какой-нибудь громкий процесс, особенно если будет возможность при этом облить грязью нас. Вспомните историю с освобождением танкера Московский университет. Сколько помоев на насты довылили. Какие мы плохие, не передали пиратов в руки сомалийского правосудия, а грубо нарушив их права, просто перебили. И если военные корабли связаны глупыми ограничениями, то для нас таких ограничений нет. Раньше пойманных пиратов вешали, мы же будем пускать их на дно, не оставляя свидетелей, и ни одна политическая проститутка в Европах не сможет ничего нам предъявить. Ввиду отсутствия несчастных потерпевших негров, пострадавших от наших действий, А после рейса никто не проболтается. Вот именно проболтается. В пивнушке за кружкой пива там можно не такое услышать, кого в нашей стране волнуют бедные несчастные угнетаямые негры. Наш же люди, слава богу, уже прекрасно знают, что это за публика, поэтому никто возмущаться даже не подумает. А по части вертолёта и беспилотника купить можно. Просто в данный момент нам это пока не нужно. Имеющиеся на борту оружия в купе с морскими орудиями вполне хватит для решения поставленных задач. А заход в порт проблем не будет из-за этих пушек. Не будет. Во-первых, они не будут стоять открыто. Немцы во время войны творили настоящие чудеса в области маскировки на своих рейдерах, переоборудованных из грузовых судов. А во-вторых, ни в какие цивилизованные страны ТЗЭ заходить не будет. Только туда, в чьих водах мы будем работать, где есть наши представители, проводящие плановое окучивание местных чиновников, а они с радостью обеспечат нам режим наибольшего благоприятствования. А если уж очень припрёт, демонтировать недолго. Наш, да Владимир Евгеньевич, командиром рейдера я ещё не был. С интересом читал о рейдерах Вольфа, Пингвина, Атлантиса и других, хоть это и были наши враги, но это были профессионалы высшего класса, особенно марики Вольфа. Они поставили на уши весь английский флот и оставили его сносом, прорвавшись сквозь блокаду в Германию. Врекидовал, смог бы я быть на месте его командира, если бы судьба так сложилась? Так у вас есть прекрасная возможность попробовать, Леонид Петрович. Вольф прошёл через три океана и вернулся с победой, достигнув поразительных успехов в крейсерской войне. А что мешает сделать это Тэзею? Когда разговор закончился и Леонид оказался в своей каюте, то постарался в спокойной обстановке осмыслить то, что узнал. Да уж, информация наводит на размышления, и очень точно выбран момент частичного ввода капитана в курс дела. Соскакивать поздно. но есть время заменить его, если вдруг господин Кортнев взыграет благородное негодование по поводу не совсем законного гешефта. Впрочем, организатор этого мероприятия всё хорошо рассчитали. Они были почти на 100% уверены, что господин Кортнев не откажется, и он не обманул их ожидания. Да только на душе очень покосна, совсем как тогда на тумане Скорее служба управления движением сообщила время входа в Босфор, и поскольку ТЗЭ считался судном с опасным грузом, проход был назначен на светлое время суток с обязательной лоцманской проводкой. Березин проворчал, удиваться некуда таковы правила. Пролежав ночь в дрейфе, рано утром ТЗЭ подходил к входу в пролив. Справа мигал огонь маяка Туркели, стоящего на самом входе, на западном берегу Босфора и много лет служившего вере и правде всем морякам. Следуя за идущим впереди судном, держали безопасную дистанцию. Вдали появился быстроходный катер карантинные власти. Обязательная процедура, хотя по своей сути обычная формальность. Катер подруливает к борту и старпом перебирается на него с документами и судовой печатью. Несколько минут и формальности закончены. Старпом возвращается, а катер даёт ход и направляется к следующему судну, входящему в пролив. Всё чётко и быстро, без волокиты и суеты. Следующим подходит катер с лоцманом. Турок поднимается на мостик, здоровается и после стандартных вопросов об исправности аппаратуры, максимальной маневренной скорости, наибольшей длине и осадки задаёт неожиданный вопрос. Господин капитан. Так вы что, идёте в Нигерию пиратов бить? Да, в Нигерию, но не бить пиратов, а обеспечивать безопасность грузовых судов от пиратов. Да, ловко придумано. Полное судно вооружено три танка на палубе и всё оформлено как груз. Топите их все, господин капитан, а то эти мерзавцы в конец обнаглели. Вояки не хотят ничего делать. Так может у вас что-то получится. Леонид постарался уйти от этого скользкого вопроса, переведя разговор на другую тему, тем более Ебезеен был на мостике с интересом рассматривая красоты Босфора. Но то, что вся секретность их миссии сшита белыми нитками, это уже ясно. Грамотные люди всё понимают, поэтому как бы не было проблем в дальнейшем. Кой-кому из сильных мира сего может не понравиться, что в одном из районов океана, где крутятся огромные деньги вокруг нефти добычи, какая-то частная контора хочет нарушить статус-кво. причём нарушить очень серьёзно, вплоть до сильных изменений в составе участников и перераспределении прибыли. А такое нарушение может привести к серьёзным финансовым потерям и утрате влияния, что недопустимо. Хотя то её знает эту конторку. Так что Березин и Соболев, обычные исполнители, это понятно. Боссы находятся в тени и светиться не желают. Так, просто купить порох и переоборудовать его в подобие рейдера на пичках оружия, причём оформить всё на законном основании, можно только представить, какой административный ресурс тут содействован. И очень может быть, что за этой частной конторой стоят люди из государственной конторы, той, которая глубинного бурения. Не в названии дело, она его меняла уже много раз, оставляя неизменной суть. И всё делится с их ведомое одобрение, не даром Березина Карпов со своими подручными явно не из ментов или бандитов, а прочие исполнители со стороны так для отвода глаз. Является ли это мероприятие частной инициативой группы высокопоставленных конторских начальников или они выполняют официальный приказ сверху, этого он всё равно не узнает. Ох, и вляпался. Ладно, поздно пить боржоми. Тезей исследовал по проливу, и думать о посторонних ющаках было некогда. Но вот последний поворот, справа остаётся бухта Золотой Рог со старым Стамбулом, и впереди открывается мраморное море. Босфор пройден. Лоцман покидает судно, желая счастливого плавания. Леонид окинул взглядом панораму стамбульского рейда. Судов очень много, но Тезей не будет здесь задерживаться. А до берега быстро приближается катер, уравнивает скорость и подходит к правому борту. Сколь на палубе оказывается человек в штатском, представившийся агентом и четырёх полицейских. Агент с Березиным сразу уходит в его каюту, но надолго там не задерживаются. Четыре дебошира под присмотром полиции спускаются на катер, и он уходит в сторону берега. Всё, больше друзей ничто не задерживает. Ближайшая бункеровка топливом и получение продуктов будет в Лас-Пальмасе на Канарских островах. В Африке лучше ничего не брать себе дороже. Переход через Мраморное море и Дарданеллы прошёл без происшествий, только всю дорогу ТЗЭ сопровождал катер турецкой береговой охраны. Близко не приближался, но и не выпускал из поля зрения. И до турки всё же подстраховались. Груз оружия есть груз оружия, а у них своих сепаратистов хватает. И только когда Дарданеллы остались за кормой, впереди раскинулось Эгейское море, катер развернулся и пошёл обратно. Глядя ему вслед, Леонид облегчённо вздохнул. Всё, больше впереди таких Капканов, как мраморное море не предвидится. Гибралтарский пролив открыт для плавания всех гражданских судов и военных кораблей без ограничений. Впрочем, до Гибралтара надо ещё добраться, и в самое ближайшее время предстояло ещё одно мероприятие. Ты заи шёл покачиваясь на небольшой волне и уже преодолел примерно половину расстояния от Дарданел до пролива Кафирефс между греческими островами, как глянеду в каюду позвонил Березин. Ян Петрович, сможем мы поднять на борт катер при такой погоде или поискать место потише под прикрытием островов? Должны, прикроем катер бортом от волны, но надо, чтобы на нём ребята действовали очень оперативно. А этот счёт, можете не волноваться. Хорошо, я дам им отмашку, скоро катер должен быть здесь. Пусть готовят кран. распорядившись, чтобы подготовили кран, Леонид поднялся на мостик на вахту, как раз вступил с торпом, и Леонид подменил его, отправив на палубу заниматься подготовкой к погрузке. Сам же стал следить за окружающей обстановкой, оглядывая в бинокль горизонт и контролируя ситуацию по радару. Хоть греческая береговая охрана и не трогает никого вдали от побережья, но бдит хорошо, отлавливая контрабандистов с сигаретами. Правда, отлавливает выборочно. Коррупция в верхнем эшелоне греческой полиции и береговой охраны не уступает российско-украинской. Очень многие греческие чиновники имеют доход от контрабанды сигарет, и никто не режет курицу, несущую золотые яйца. Но это за нечем таким. заниматься не собирается. У него свой бизнес и спокойствие Греции, он не затрагивает никому образом. Между тем, вдали показалась точка, идущая в сторону Тезы. Вскоре бинокль уже можно было разобрать довольно крупный закрытый катер, несущийся по волнам. По мере приближения Леонид понял, что это действительно настоящий марихот, а не дорогая игрушка для богачей и дилетантов, способная ходить только в тихую погоду и недалеко от берега. Корпус уверенно резал волну, и Леонид определил его скорость по радару. 27 узлов. Волнение всё же сказывается, как раз на мостик поднялся Березин. Вот и наши катерники пожаловали. Леонид Петрович, ситуация изменилась, надо взять на борт ещё трёх человек. Документы у них в порядке? А то чтобы с властями проблем не было. Сейчас с зайцами никто связываться не хочет. Не волнуйтесь, в порядке. Всё линет Петрович? Не мешаю, катер уже подходит. Катер сбросил скорости и стал подходить к борту. ТЗ уже развернулся таким образом, чтобы прикрыть его от волны. Леонид старался удержать судно на курсе, уменьшив ход до самого малого. Кран был готов и стрела вынесена за борт, но те, кто находился на катере, работали филигранно. Один управлял, а двое других чётко и быстро соединили гайки траверсы с рымумина на носу и на корме катера, дав команду "Вира". Не стали даже выбираться на палубу. Кран подхватил судношку из воды, и оно взмыло в воздух, вскоре зависнув над палубой ТЗ. Самая сложная часть операции была стелена. Леонид развернул судно носом против волны, чтобы свести до минимума бортовую качку, и вскоре катер замер на деревянных кильблоках, заранее собранных на промысловой палубе. Ради этого даже пришлось передвинуть две БМП дальше в корму. Березин ушёл на палубу, а через несколько минут на мостик поднялся старпом и с ним три незнакомца. У нас пополнение, а Леонид Петрович, сказали, что получили распоряжение остаться на борту. Леонид поздоровался было по-английски и произнёс традиционное добро пожаловать на борт, как один из гостей улыбнулся и ответил на чистом русском. Здравствуйте, Леонид Петрович. Мы экипаж катера, я Николай, а это мои коллеги Пётр и Владислав. Владимир Евгеньевич в курсе. Да, я знаю. Ну что, ребята, с прибытием, располагайтесь. И старпом ушёл с сынов прибывшими расселить их по каютам, а Леонид задумался. На туристов это троица походило меньше всего, значит, здесь собирается команда профессионалов. Ну-ну. Когда Старпом закончил расселение, вернулся на мостик, Леонид не удержался от вопроса. Георгий Петрович, ну как гости? Голливудские боевики про морских котиков смотрели или нет, Петрович? По-моему, как раз наш случай. Спустившись на палубу, Леонид внимательно осмотрел катер. Да, сразу видно, что эта машина не для увеселительных прогулок. Комфорта минимум, никакой дорогой отделки. Дизель большой мощности, объёмный бак для топлива. Корпус с глубоким развалом бортов, дающий возможность иметь хорошую скорость при умеренном волнении. Имеется запасной подвесной мотор на транце в обычном режиме не работающий. В рубке небольшой, но довольно серьёзный радар и гирокомпас яхтенного типа. Даже авторулевой есть. Две мощные УКВ-радиостанции, два приёмы индикатора GPS, компьютер с электронной картой, переносные радиостанции. Настоящим архаизмом выглядит среди всего этого хайтека большой судовой магнитный компас. Именно стандартный судовой, а не небольшой яхтенный. И две сварные турели. Одна в носовой части выходит через люк и может в него убираться автореф, корме тоже съёмная. Явно предназначена для установки тяжёлых пулемётов. А судя по свободному объёму внутри корпуса, сюда можно напихать ещё очень много всякого стреляющего железа, вместе с теми, кто из этого железа будет стрелять. Да уж. Ребята подготовились серьёзно. Вернувшись в каюту, Леонид попытался проанализировать всё, что ему известно. Если до разговора с Березиным можно было списывать непонятки на случайности, но теперь случайности переросли в закономерность. Экипаж катера и сам катер убедили его окончательно. Статус сторожевой суднобазы ТЗЭ имеет чисто номинально. Но вот до рейдера уровня вольфа явно не дотягивает. И в случае серьёзного боя с большими силами пиратов, задавшихся целью его уничтожить и применяющих что-то посерьёзнее автоматов пулемётов из скифов, ему придётся жарко. И обещенный два орудия до уровня вольфа его всё равно не поднимут. Правда ещё не ясно какие именно орудия. Возможно, хлам полувековой давности, завалявшийся на складе, и снаряды к этому хламу соответствующие. Современную башню с автоматической пушкой на шпиговую электроникой НАТО не воткнёшь, это серьёзная работа в условиях завода. Тогда что? Если судить по подготовленным фундаментам в носовой части палубы, что-то древнее с ручным наведением и ручной подачей снарядов, вроде того, что ставили на транспортах во время Второй мировой войны. Когда стрельба велась прямой наводкой для защиты от подводных лодок и самолётов, надо было даже не уничтожить, а хотя бы отогнать противника, больше от тех орудий не требовали. Что же кроется за всем этим?